Часть первая Презирает на землю, и она трясется, Прикасается к горам и дымится. Псалом 103.32 Глава 1 26 октября, 10 часов 33 минуты по местному времени. Кесария, Израиль Доктор Эрин Грейнджер осторожно обмахивала мягкой кисточкой древний череп. По мере того, как с него слетала пыль, она своими глазами ученого внимательно рассматривала тонкие линии стыков костей, открытый родничок. Ее внимательный взгляд оценивал степень омазалелости, судя по которой этот череп мог принадлежать новорожденному и, судя по форме тазовой кости, мальчику. Ему было всего несколько дней от роду, когда он умер. Она продолжала освобождать скелет ребенка от земли и песка. При этом со стороны сама оказалась женщина, рисующая лежащего на боку младенца, колени которого были прижаты к груди, а пальчики тонких ручек сжаты в кулачки. Считали ли его родители удары его сердечка? Целовали ли его невероятно нежные теплые тельца? Поняли ли они, что биение этого маленького сердечка остановилось, как это произошло с ее новорожденной сестрой? Эрин закрыла глаза. Ее рука, держащая кисть, замерла в воздухе. Ну, все. Открыв глаза, она, прежде чем снова заняться скелетом, поправила непокорную прядь белых волос, выбившуюся из зачесанного назад конского хвоста. Она выяснит, что произошло здесь много сотен лет назад. Ведь смерть этого младенца, так же, как и смерть ее сестры, не была случайной. Но этот мальчик умер в результате насильственных действий, а не по неосторожности. Она продолжала работать, рассматривая положение, в котором находились конечности ребенка. Прежде чем придать тело земле, кто-то изрядно потрудился, восстанавливая его прежнее состояние. Но усилия этого человека не смогли скрыть поломанные и недостающие кости, что свидетельствовало о проявленной к ребенку жестокости. Даже прошедшие две тысячи лет не смогли скрыть следы преступления. Отложив в сторону кисть, Эрин сделала еще одно фото. Время окрасило кости в тот же самый светло-коричневый цвет, почти неотличимый от цвета этой суровой земли, в которой они покоились. Но она с такой осторожностью откапывала скелет, что сохранила формы костей. Однако потребуется еще много часов напряженного труда на то, чтобы откопать из земли остальные кости. Эрин опустилась с одного колена, допекающего ее ноющей болью, на другое. В свои 32 года она вряд ли могла считаться старой, но сейчас она чувствовала себя именно такой. Грейнджер провела в котловане не больше часа, но колени уже дали знать о себе. В детстве она слишком много времени проводила в молитвах, стоя на коленях на твердом земляном полу церкви. Тогда Эрин, не чувствуя никакой боли в коленях, могла простоять на них и полдня, если этого требовал ее отец. Однако после стольких лет, в течение которых она пыталась забыть свое прошлое, возможно, она и не сохранила в памяти столь малозначительного факта, как боль в коленях. Морщась от боли, Эрин поднялась и потянулась, вскинув голову и оглядываясь вокруг, стоя в котловане, глубина которого была ей по пояс Прохладный морской бриз приятно обдувал ее горячее лицо, унося прочь воспоминания. Слева стояли лагерные палатки. Ветер раздувал их пологи, рассевая песок по площадке, предназначенной для последующих раскопок. Попавшая в глаз песчинка ослепила ее, и только после дюжины морганий она смогла смотреть на белый свет. Песок был здесь повсюду. Каждый день ее волосы из белокурых превращались в коричнево-рыжие. Такой был цвет израильской пустыни. Ее носки, поверх которых она надевала кеды, были похожи на наждачную шкурку. Под ногтями у нее постоянно был песок. Даже во рту постоянно ощущался вкус песка. Тем не менее, глядя на пластиковую желтую ленту, окружающую зону ее археологических раскопок, Эрин не могла сдержать сияющую улыбку радости от того, что под ее кедами покоится сейчас древняя история. Пятно ее раскопок находилось в центре древнего ипподрома, скакового круга колесниц. Перед ним простиралось вечное Средиземное море. Солнечные лучи придавали воде цвета индиго какой-то нереальный металлический оттенок. Тянувшиеся за ее спиной длинные ряды древних каменных сидений, разделенные на ярусы, смотрелись как свидетельство деяний умершего 2000 лет назад царя, архитектора города Кесария, бесславного царя Ирода, отвратительного убийцы невинных младенцев. Конское ржание, плывущее над скаковым кругом, звучало в ее ушах, но не как эхо прошлого. Оно доносилось из временной конюшни, наспех построенной на дальнем конце подрома. Местная группа готовилась к пробным скачкам. Скорый подром возродится, снова вернется к жизни, но, возможно, всего на несколько дней. Она не могла этого дождаться. Но до этого и ей, и ее студентам предстояло довести до конца еще много дел. Положив ладони на бедра, Эрин пристально смотрела на череп убитого младенца. Возможно, уже сегодня, во второй половине дня, она сможет покрыть этот крошечный скелет гипсом и приступить к трудоемкому процессу выемки его из земли. Ей очень хотелось поскорее доставить его в лабораторию, где и провести подробные исследования. Там кости расскажут ей намного больше того, что она могла бы узнать непосредственно на месте раскопок. Эрин опустилась на колени рядом с младенцем. Ее озадачило то, что она увидела на его бедре. На нем по всей длине виднелась какая-то вмятина в форме зубчатой каймы. Она наклонилась, чтобы получше рассмотреть бедро, и ее спине, которую обдувал прохладный ветерок, вновь стало жарко. Может быть, это следы чьих-то зубов? «Профессор!» — громкий с техасским акцентом голос Нейта Хайсмита, нарушив тишину, прервал ее задумчивость. Она, проворно поднявшись с колен, оперлась локтями о деревянные распорки, защищающие котлован от всепроникающего песка. «Прошу прощения!» — обратился к ней ее аспирант, склонив голову. Накануне Эрин обратилась ко всем со строгим указанием не беспокоить ее в это утро. «И вот на тебя!» — он все-таки потревожил ее. Удерживая себя от того, чтобы не накричать на него... Она достала флягу в потрепанном чехле и сделала долгий глоток чуть теплой воды. После нее во рту остался такой привкус, будто она долго держала в нем ложку из нержавеющей стали. «Ладно, невелика беда», — сухо произнесла Эрин. Она приложила к колбу сложенные козырьком пальцы свободной руки и, сощурясь, посмотрела на него. Он стоял на краю котлована, а за его спиной безжалостно светило солнце. На нем была низко надвинутая стетсоновская соломенная шляпа, потертые джинсы и полинявшая клетчатая рубашка, закатанные рукава, которые демонстрировали его хорошо развитые бицепсы. Эрин подозревала, что он специально закатал рукава, дабы поразить ее. Но это, конечно же, не сработает. В последние несколько лет, полностью посвятив себя работе, Эрин внушила себе, что единственный мужчина, которого она нашла бы достойным внимания, ушел из жизни уже несколько веков назад. Она внимательно осмотрела площадку, покрытую песком и усеянную камнями. Возле выданной ее группе радарной установки для подземных исследований не было ни одного человека, и она больше походила на пескоструйный агрегат или на газонокосилку, чем на высокотехнологичный прибор, позволяющий заглянуть под землю и под камни. Почему вы не занимаетесь порученным вам картографированием этого квадрата? Я занимался этим, профессор. Его голос сделался более тонким, что бывало всегда, когда он волновался. В такие минуты у него также начинала дергаться бровь. Нейт что-то нашел. «В чем дело?» «Вы не поверите, если услышите то, что я вам скажу». Нейт подпрыгивал на месте, готовый броситься показывать ей свою находку. Эрин улыбнулась, потому что он был прав. Что бы это ни было, она не поверит ему, пока не увидит это собственными глазами. Это была своего рода мантра, которую она вколачивала в голову своим студентам. «Предмет не существует до тех пор, пока вы не выкопаете его из земли и не возьмете его в ваши собственные руки». Для того, чтобы защитить свое рабочее место и из уважения к костям ребенка, Эрин осторожно накрыла скелет куском брезента. После этого Нейт наклонился и помог ей выбраться из глубокого котлована. Как обычно, он задержал ее руку в своей на секунду дольше, чем это было необходимо. Стараясь не хмуриться, она высвободила свою руку из его руки и стряхнула пыль с колен своих джинсов. Нейд, сделав шаг назад, отвел глаза в сторону, видимо, понимая, что на этот раз он переступил черту дозволенного. Эрин не бронила его. Да и какая в этом польза? Замечая внимание, которое оказывали ей мужчины, она редко поощряла их в этом, но никогда не выходила за рамки пристойности. На раскопках Эрин, как и остальные женщины, таскала землю, не пользовалась косметикой и избегала романтических контактов. Хотя она и была среднего роста, но о ней говорили, что она держится так, будто как минимум на фут выше. Именно такого поведения требовала от нее профессия, к тому же она была еще и молодой женщиной. Там, дома, у нее были отношения, но Эрин так и не привязалась и не прикипела ни к кому. В конце концов, большинство мужчин решили, что она внушает страх, а это, отпугнув от нее многих, сделало ее привлекательной для других, таких как Нейт. К тому же он хорошо проявил себя на работах в поле и обладал большими знаниями в области геофизики. Этому способствовал его интерес к ней, и их отношения упрощались сами собой. «Ну, показывайте». Эрин повернулась в сторону палатки цвета хаки, где хранилось оборудование. Если показывать будет нечего, то можно будет хоть на короткое время укрыться от этого нестерпимо палящего солнца. У Эйми вся информация в ноутбуке. Нейд пошел через площадку. «Это просто джекпот, профессор. Мы взяли хороший честный джекпот». Эрин подавила улыбку, удивляясь его энтузиазму, и ускорила шаги, чтобы не отставать от своего длинноногого спутника. Ее восхищала его страстность, но подобной жизни в археологии не удается ухватить джекпот в результате работы, занявшей лишь одно утро. Иногда впустую проходят многие десятилетия. Эрин, поднырнув под полок палатки, придержала его открытым, давая пройти Нейту, который, войдя в нее, тут же снял шляпу. Солнечные лучи не падали прямо на палатку, и от этого внутри было на несколько градусов прохладнее, чем снаружи жужащий электрический генератор питал ноутбук и допотопный, дышащий, наладан металлический вентилятор, который направлял струю воздуха прямо на эми 23-летнюю студентку-преддипломницу из Колумбии. Эта темноволосая женщина больше времени проводила в палатке, чем снаружи. Банка с диетической кока-колой, стоявшей перед ней на столе, была покрыта каплями воды. Слегка располневшая и утратившая форму, эми не проводила многие годы под палящим солнцем ради того, чтобы закалить себя и подготовить к малоподвижной археологической работе в поле. Но она обладала тонким технологическим чутьем. Щелкая пальцами одной руки по клавиатуре, эми другой рукой дала знак эрен и ее спутнику подойти поближе. «Профессор Грейнджер, вы не поверите своим глазам». Это я уже неоднократно слышала, пока шла сюда. В палатке находился еще и третий ее студент. Похоже, все единогласно решили прекратить работу для того, чтобы исследовать находку Нейта. Хайнрих навис над плечом Эмми. Флегматичный 24-летний студент из сводного университета в Берлине, которого трудно было заставить в чем-либо усомниться. Для него оставить на время свою работу означало признать, что находка поистине значительная. Карие глаза Эмми словно прилипли к экрану. «Программа все еще работает над увеличением изображения и улучшением его качества, но я думаю, вы не прочь посмотреть на него уже сейчас». Эрин отстегнула тряпицу, пристегнутую к поясу, и вытерла пот с лица. «Эмми, пока я не забыла этот скелет младенца, который я откопала, я увидела необычные отметины и прошу тебя их сфотографировать». Эмми согласно кивнула, но Эрин подозревала, что она не услышала ни единого слова, сказанного ей. Нейд нервно вертел в пальцах свою шляпу. «Так что же они нашли?» Эрин подошла ближе и встала рядом с Хайнрихом. Эмми откинулась на спинку своего металлического стула так, чтобы начальнице был лучше виден экран. На экране ноутбука появилось горизонтальное сечение изображений, отсканированных на Нейтом нынешним утром и представленных в системе трехмерной сейсмики. Каждое изображение представляло картину горизонтального сечения почвы на различной глубине в восьмом квадранте. Изображения представляли собой квадратные срезы серой почвы с нанесенными на них черными линиями в форме парабол. Казалось, что этот рельеф образовался вследствие ряби, созданной осушающим ветром на поверхности жидкой почвы. Но черные линии представляли твердую субстанцию. Сердце Эрин забилось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит из горла. Не веря своим глазам, она еще ниже наклонилась над экраном. На этой грязевой луже было великое множество волн. За 10 лет, в течение которых она выезжала на раскопки, ей не доводилось видеть ничего подобного. Да и не только ей. Вообще никому. Этого не может быть. Не обращая внимания на недовольно сжатые губы Эмми, она провела пальцем по контуру параболы на экране. Эмми буквально тряслась от злости, когда кто-либо касался руками экрана ее ноутбука. Но Эрин должна была убедиться в том, что это правда. То есть потрогать это собственноручно. Придя в себя, она с трудом заговорила. Однако в ее голосе слышалась надежда. «Нейт, какого размера площадь вы отсканировали? Тот ответил сразу и без колебаний: 10 квадратных метров. Она искоса посмотрела на него. Всего десять метров, Вы уверены. Вы же сами обучали меня использовать Рон. помните, он с гордым видом откинул голову. Причем очень старательно и дотошно. Эмми рассмеялась. Эрин, не замечая ничего, продолжала расспросы». «Это результат с учетом поправки?» «Да, профессор», — со вздохом ответил он, — «с учетом всех поправок». Эрин почувствовала, что этими вопросами, касающимися его умения и квалификации, она уязвила его самолюбие, но достоверность для нее была превыше всего. Она доверяла приборам, но людям, работающим с ними, она доверяла не всегда. «Я сделал все», — сказал Нейт, склонившись к ней. И, предвосхищая ваш вопрос, скажу, что сигнатура в точности такая же, как у скелета, который вы только что откопали. В точности такая же? Так, значит, возраст этого слоя Земли 2000 лет. Эрин снова посмотрела на картинку, будоражившую ее воображение. Если эти данные верны, она, конечно, должна в этом убедиться, но если все окажется именно так, то каждая парабола – это человеческий череп. «Я сделал предварительный расчет», – перебил ее размышление Нейт. «Их более 500 и ни один из них не превышает в диаметре четырех дюймов». «Четырех дюймов. Это не просто черепа. Это черепа младенцев. Сотен младенцев». Эрин прочитала про себя отрывок из Евангелия от Матфея. «Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. То самое избиение младенцев. Как утверждается, Ирод приказал творить это, дабы быть абсолютно уверенным, что он убьет того самого младенца, которого опасался, поскольку придет день, когда этот младенец займет его трон и станет вместо него царем Иудеев. Но его замысел, тем не менее, потерпел крах. Этот младенец скрылся в Египте, а когда вырос, то стал мужем, известным под названием Иисуса Христа. Так неужели ее группа нашла трагическое подтверждение деяниям Ирода?